— К кому вы пришли? — спросил Камергер. — королю. — А кто его хочет видеть? — Его брат. Филипп и Адам ирон досадливо и удивленно переглянулись. — Хорошо, пусть войдет, — сказал Филипп, приподнявшись на подушках. — У вас, сира осталось мало времени, — заметил Камергер. Незаметным движением век Филипп успокоил Камергера, и тот понял, беседа братьев продлится недолго.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 — Бароны, которые должны были доставить мирницу из аббатства Сен-Реми, уже возвратились? — Да, сир. Они в соборе вместе с духовенством. — Прекрасно. Тогда ворота города, ну, словом, как в Леоне, и он трижды, почти незаметным для глаз движением, повернул кисть руки, и Эрон понял, что это означают решетки.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 Вы слишком много кричали о своих требованиях. Если я вам уступлю, люди скажут, что я действовал не по своей воле, а по принуждению, и каждого это побудит действовать по вашему примеру. Итак, знайте, что отныне не будет больше уделов, нарочно созданных или приращенных, прежде чем не будет издан ордонанс, объявляющий, что любая часть неотделима от королевства».